которому в точности передал всё, что говорил мне король. Я ожидал увидеть министра скорее огорчённым, нежели обрадованным. Ибо воображал, как уже сказано, будто он сам имеет сердечные виды на Лукрецию и с горестью узнаёт, что государь стал его соперником. Но я ошибался. Он не только не казался обиженным, но напротив, проникся такой радостью,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 и заявляю, что не стану принуждать свою дочь. Если она вовсе не почувствовала себя польщённой мимолётным увлечением короля, подстёт эту честь за бесчестье, то пусть наш великий монарх не прогневается на неё за отказ. "Как хотите завтра", добавила она, "и я скажу вам, должны ли вы отнести ему благоприятный ответ или же вернуть эти драгоценности". Я не сомневался в том, что Лаура скорее будет убеждать Лукрецию уклониться от пути долга, нежели на нём оставаться, и сильно рассчитывал на эти убеждения. Однако же на следующий день я с удивлением узнал,